Александр Инакенч Бороданков обернулся на скрип открывающейся двери и увидел Ольгу. Она была уже без халата, её смена закончилась, и она стояла на пороге его кабинета в красивом тёмно-зелёном костюме с короткой юбкой и длинным пиджаком. С гладко зачёсанными назад тёмными волосами, И большими очками, с голубоватыми стеклами, она напоминала сейчас немеци с тру, а деловитую секретаршу большого начальника. Саша, мисс Карьянс опять ничего не ел, сказала она озабоченно и почему-то грустно. Похоже, дело идет к концу. Второй день, да, работает как бешеный. А тарелки все не тронутые. Неужели ничего нельзя сделать? Глупый вопрос, детка. Раз он не испытывает чувства голода, значит начались необратимые изменения. Но он хотя бы продержался дольше других. Сегодня десять дней, как он у нас, а другие едва неделю выдерживали. Может, нам все-таки удалось насщупать? методику, как тебе кажется? Вряд ли, вздохнула Ольга. Просто Герман оказался здоровее других. Саша, так больше нельзя. Ты сам видишь, ничего у нас не выходит. Без архива Лебедева мы с места не сдвинемся. Давай наконец признаем это. Нет. Ответ Бороданкова был твёрд, как и его кулак. которым он стукнул в этот момент по колену. Нет, я не отступлю. Если Лебедев смог придумать, то и я смогу. Мескарян, конечно, не старая развалина, но у него наверняка наличиствуют все болячки, которые и должны быть у тридцатилетнего мужика. Он не может быть абсолютно здоров. Гастрит, бронхит курильщика, Немножко сердечек. Ты видела, какие у него мышцы, нок. Играл в футбол или в хоккей? Гадалки не ходи. А коли играл, значит, падал. Значит, незалеченные сотрясения мозга, пусть и лёгкие, но были обязательно. Он не может быть здоровее того художника Вихарева. А Вихарев продержался всего 4 дня. У него всего и было-то немного повышенное давление, а, пожалуйста, тебе инсульт. Я уверен, что мы на правильном пути. Нужно продолжать работать с модификациями лакриола. Ещё немного, и мы сделаем это. Не знаю, Саша. Ольга бросила сумочку на кресло и подошла к Бороданкову. Александр Инакентич обнял её и усадил к себе на колени. Ну что ты, Олюшка, руки опускаются, да? Ну так всегда бывает, это нужно перетерпеть. Зато представь только, что нас ждёт, когда мы разработаем методику. Считай, докторская у тебя в кармане, слава, почёт, деньги. Ты сама подумай. Ты же целый год работаешь медсестрой со своей кандидатской степенью. Ну неужели тебе не обидно приносить такую жертву впустую? Не знаю, Саша, повторила она, обнимая его за шею и утыкаясь подбородком в густые светлые волосы мужа. Мне почему-то кажется, что ничего у нас не выйдет. Они так и будут умирать. И мы с тобой ничего не сможем с этим поделать. Иногда я ловлю себя на том, что перестаю понимать, что ты делаешь. Наверное, у меня просто не хватает мозгов на эту работу. Даже если у тебя получится докторскую, я всё равно не напишу. У нас получится, мягко поправил её Бороданков. не у меня, а у нас, с тобой, у всех нас. Ты способная, Олюшка, ты талантливая. Ты обязательно защитишься. Мы запатентуем изобретение и уедем отсюда к чёртовой матери. Откроем собственную клинику, станем богатыми и уважаемыми людьми. Вот увидишь, всё будет отлично. Сейчас я обойду палат, и мы с тобой поедем домой. Давай сегодня сходим куда-нибудь поужинать. Ты такая красивая в этом костюме, жалко, если ты его снимешь и начнёшь возиться у плиты. Давай? Давай, кивнула Ольга, вставая и поправляя юбку. Иди, Саша, я тебя здесь подожду.